Он был великий тренер, сказал мальчик. Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете. Потому что он видел его чаще других. Если бы и Роше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете. А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Ганзалес?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 «Это я помню», — сказал старик. «Я разбужу тебя вовремя». «Я почему-то не люблю, когда меня будет тот-другой. Как будто я хуже его. Понимаю». «Спокойной ночи, старик». Мальчик ушел. Они еле не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте.